Глава 20. Алхимическая лаборатория. «Нет зелья более сильного, чем любимый суп, напоминающий о детстве». Эпиграф мемуаров специалиста в сфере алхимии, заслуженного члена младшего совета Кована, профессора Фредерика де Пронте. К счастью, мне даже не пришлось идти к общему профессорскому расписанию, чтобы найти, в какой из аудиторий был Джованни. Едва выйдя в коридор, я увидела его, заворачивающего за угол. «Профессор Калиста!» — кричать имя в коридоре со студентами казалось неуместным, но мужчина услышал даже мое тихое восклицание. «Профессор Кроу?» — верливо улыбнулся он, подходя ко мне. «Так вы уже знаете?» «Думаю, все знают», — смущенно отвел взгляд Джованни. Подобные новости в Академии разлетаются быстро. Так было и со мной, когда я сменил профессора Бронта. «Что ж, кажется, пойти на попятную у меня не выйдет», — усмехнулась я. «Выбор есть всегда», — ответил Джованни. «Жаль только, что за него иногда приходится дорого платить». Серьезность в его голосе и взгляде была внезапной, а слова звучали очень личными. Что ж, лезть в чужую жизнь я точно не хочу. Чтобы сгладить неловкую паузу, я предпочла сразу перейти к делу. Я хотела узнать, можно ли сегодня посетить вашу лабораторию. Понимаю, вопрос внезапный. Джованни приподнял брови, но не выглядел слишком уж удивленным. Конечно, у вас, как у профессора, есть доступы в лабораторию, и в хранилище ингредиентов практику мы там начнутся только во второй половине дня, так что сейчас вы как раз сможете ее посетить». Он смущенно качнул головой, и темная кудрявая прядь упала ему на лоб. Точнее, через четверть часа. Там проходила практика у первокурсников, и мне нужно немного прибраться. «Если хотите, могу вам помочь», — предложила я. «Благодарю, но лучше я сам». Они варили декокт из василистника вонючего. Примечание. Василистник вонючий. Травянистое растение из семейства лютиковых со специфическим запахом. О, понимаю. У меня есть все, чтобы быстро избавиться от запаха. Если вы подойдете минут через 15, то ничего не почувствуете. Я могла настоять на помощи, но воспоминания о запахе декокта который был обязательным в программе для всех первокурсников, напрочь убивало благородство. «Тогда через четверть часа. Спасибо еще раз». Джованни кивнул и неловко улыбнулся, словно хотел сказать что-то еще, но, видимо, передумав, просто направился в сторону лестниц Постояв еще немного, я решила отправиться следом и подождать недалеко от лаборатории. К счастью, ее расположение не изменилось, И совсем скоро я была у двери. Из-за нее доносился звон склянок и едва слышное ругательство на итальянском. «Такова профессорская доля», — подумала я, боясь представить, что ждало меня на этом пути. «Убирать разлитое на практике зелье все равно лучше, чем убирать тела студентов, убитых проклятием», — заметил невидимый фамильяр. «Я прошу тебя воздержаться от таких высказываний», — резко подумала я. «Разве я не прав?» Отвечать не хотелось, особенно учитывая правоту Персиваля. За всю историю существования Академии во время занятий по алхимии серьезно пострадало от силы студентов десять. Кто-то решил попробовать ядовитый отвар на вкус, кто-то случайно взорвал колбу с едким варевом, Случаи были разные, но всех удавалось спасти и вылечить. Проклятия же были особым направлением. При выборе этой специальности нужно было даже подписать бумаги о рисках, защищающие Академию от возможных обвинений в случае смерти студента, потому что опыт и профессионализм преподавателя не всегда мог защитить от проклятий. Слишком многое в этой сфере зависело от силы воли самих учеников, и от их готовности столкнуться со своими худшими страхами. Даже Санторо теряла студентов. Я точно помнила один случай. За несколько лет до того, как мы с Тади поступили в академию, во время полевой практики четвертого курса в гробнице на Кипре умерла девушка. Ее жених разорвал помолвку незадолго до этого, и как только студентка прибыла на место исследований, Старое проклятие стало питаться ее негативными эмоциями. Думая, что справиться с этим, она не стала обращаться к однокурсникам и Сантора, что привело к гибели. Проклятие заставило ее покончить с собой. Думать об этом было слишком тяжело. «Прости, ведьма Эстер», — мягко сказал фамильяр, увидевший все мои мысли. Я уверен, что твои подопечные будут живы и здоровы. Надеюсь, Персиваль. И, раз уж согласилась, сделаю все, чтобы это было так. За дверью лаборатории раздался звон разбитого стекла и уже более громкая брань. Остатки благородства все-таки победили ненависть к запаху декокта. Нужно было убедиться, что у Джиаванни все под контролем, Ведь он спешил и что-то разбивал, скорее всего, из-за того, что пообещал мне управиться за 15 минут. Я тихо приоткрыла дверь в лабораторию, зачарованную так, чтобы не пропускать никакие запахи наружу. Воспоминания о годах обучения мигом всплыли в мыслях, и, к счастью, даже внутри запаха декокта уже не чувствовалось. После ухода Бронте многое изменилось. Профессор, преподававший алхимию во времена моей учебы, был убежденным перфекционистом. При нем лаборатория больше походила на операционную. Никаких излишеств, только строгий порядок. Теперь же помещение выглядело так, словно перенеслось со страниц книг о волшебниках-ученых. Магический хаос, травы, склянки. Новое убранство казалось слишком неорганизованным и при этом очень уютным. Джиованни стоял спиной к двери у стола, на котором были расставлены алхимические приборы. Он пока не замечал моего присутствия, собирая осколки разбившейся стеклянной палочки для перемешивания растворов. Прежде чем я успела что-то сказать, мужчина взмахнул рукой и тихо произнес заклинание. Повинуясь действием ведьмака, к нему через всю комнату подлетел тяжелый на вид контейнер для отходов. Джованни смахнул в него остатки стекла и повторил заклинание, отправляя мусор на место. Обернувшись, он наткнулся на мой удивленный взгляд. «Простите, не заметил, как вы вошли», — выпалил мужчина. «Я услышала звон и решила, что вам нужна помощь». «Он говорил, что почти не может использовать магию», — вспоминала я. Конечно, перемещение небольших предметов не требует много сил. Но контейнер не был небольшим и выглядел тяжелым. Профессор молча смотрел на меня, явно ожидая вопроса. Но я не знала, что именно спрашивать. Это ведь не мое дело. Если у Калиста были какие-то причины скрывать способности, я не имела права в них лезть. Может, у него нестабильная магия, которая срабатывает лишь иногда? Так и не дождавшись от меня никакой реакции, не заговорил сам. Я знаю, о чем вы думаете. Вам не нужно ничего говорить, быстро ответила я, а мне стоило постучать. Эстер, я понимаю, что вы видели, как я применил магию на том контейнере. Обычно мне бы не хватило на подобное сил. Обычно? Все-таки уточнила я. Вежливость вежливостью, а хоть какие-то ответы мне все же хотелось получить. Мужчина достал из кармана жилета блестящие часы. «Взгляните!» Я шагнула вперед, приглядываясь к простым, на первый взгляд, бронзовым карманным часам. На циферблате под стрелками виднелась гравировка в виде трех скрещенных окружностей. «Кольца Борромео, поняла я. «Вам знаком этот символ?» — спросил Джованни. «Конечно. Он восходит к скандинавскому треугольнику Одина или Валькнуту, а называться Борромео, стал благодаря эмблеме миланской семьи. Постойте, они же изготавливают самые надежные магические накопители». Джованни кивнул, слабо улыбаясь. «Именно так». «Этот накопитель мне доставили сегодня утром, и вы наблюдали за его первым использованием». «Вам не обязательно было объясняться со мной», — неловко сказала я. «Мне не хотелось, чтобы вы считали меня лжецом», — спокойно ответил Джованни, убирая часы обратно в карман. Тот факт, что профессор пользовался накопителями, объяснял, как ему удавалось занимать должность столь почетным колледже Академии, как венецианский. Каким бы талантливым алхимиком он ни был, многие зелья требовали применения магии, а накопители были хоть и очень дорогостоящим, но все же популярным видом помощи ведающим, чьи способности к магии проявлялись поздно или не полностью. В любом случае, я была рада, что этот вопрос исчерпал себя. Если не секрет, профессор Кроу, «Для чего вам нужна лаборатория?» — спросил Джованни. «Я могу помочь собрать ингредиенты. И если он не хотел, чтобы я считала его лжецом, то мне все-таки пришлось ему солгать. Также мне не пришло в голову ничего лучше, кроме как выбрать вымышленным предлогом нужды женского тела. «Мне нужно подготовить несколько отваров, облегчающих боль в лунные дни», — ровным голосом сказала я, молясь, чтобы щеки предательски не покраснели. Но мне не хотелось бы отвлекать вас еще больше, поэтому если вы покажете то, что категорически нельзя трогать, среди остального я найду нужные мне ингредиенты. К чести Джованни, нужно сказать, что на мое объяснение он отреагировал абсолютно спокойно, не смутился и никак не указал на неуместность разговора о подобном с мужчиной. Будучи выращенной одиноким отцом и проведя большую часть жизни с братом, я ценила в мужчинах такое же понимание, какое проявляли они. И профессор Калиста в тот момент вырос в моих глазах. Что уж скрывать, я почти готова была назвать его другом. «То, что категорически нельзя трогать, находится в моем кабинете», — с улыбкой сказал Джованни. «А здесь все оставлено для студентов» поэтому не ограничивайте себя. Я подошла к столу, вспоминая рецепт первого зелья — «Аффектум ультимум» или «Последнее чувство». Он состоял из простых ингредиентов, и большую часть я уже видела на полках. «Спасибо. Только подскажите, где найти листы гинка?» К счастью, в рецепт обезболивающего зелья они тоже входили и вопрос не мог стать раскрытием моей лжи. «Вы не будете против, если я оставлю вас?» — спросил Джованни, указывая на нужный шкаф. «Конечно. Благодарю вас еще раз», — ответила я. Улыбнувшись, мужчина ушел, тихо прикрыв за собой дверь. В лаборатории было много фолиантов с рецептами зелий, и, к счастью, нашлось и то, что было нужно мне. Сверившись со всеми этапами работы, я приступила к изготовлению последнего чувства. — Эх, а раньше ведьмы варились надобье в куда более драматичной атмосфере, — сказал Персиваль, появляясь на столе рядом с котлом. — Ты про мрачные избушки, затерянные в чаще леса, — усмехнулась я. — Там сама природа помогала им. — а разноцветный от дымок красиво сочился из покосившихся труб. И испарения травили ближайшие деревья, поэтому орден без труда находил таких ведающих по искривленной растительности. «Никакого уважения к традициям», — фыркнул фамильяр. Прежде чем ответить, я аккуратно встряхнула в пробирке отвар из крапивы и толченую ромашку. «Не пойми меня неправильно, Персиваль. Мне бы хотелось почувствовать себя ведьмой из прошлого, но в лаборатории работать намного удобнее и безопаснее. Прогресс важен и в магии». «Возможно, ты права», — протянул кот. «Я бы хотел, чтобы моей ведьме было комфортно». Через полчаса первое зелье было готово. «Аффектум ультимум», — прошептала я, — хладя на стол часы Тадди. Жидкость, уже перелитая в пузатую склянку, засветилась ровным белым светом. Активация прошла успешно. «Готово?» — спросил фамильяр. «Нет, но я должна знать, что он чувствовал», — честно ответила я. Три капли, затем семь, и, наконец, последние девять капель упали на циферблат с застывшими стрелками. «Что ты чувствовал? Что?» Мне нужно было выпить оставшееся в склянке зелье, чтобы испытать ту же последнюю эмоцию, что и владелец предмета. Закрыв глаза, я сделала глоток. Жидкость была безвкусной. Вместо тревоги, что я испытывала еще мгновение назад, по телу разлились спокойствие и уверенность. Они были чужими и в то же время очень близкими. «Он был спокоен», — прошептала я, — «уверен в чем-то». «Люди редко умирают с такими эмоциями на сердце», — тихо сказал Персиваль. «Ты прав». Действие зелья прекратилось, и ко мне вернулось мое смятение. На глаза навернулись слезы. Я думала, что почувствую ужас или отчаяние, гнев. Я была готова испытать то же, что и Тадди. Но спокойствие... Горло сжалось от рыдания. Все стало еще непонятнее. Может, твой брат просто смирился со своей участью? Обрел покой за миг до смерти? Тадди? Нет. Он бы боролся до конца и ненавидел бы тех, кто лишил его жизни до последней секунды. Вы не виделись год. Он мог измениться. «Не настолько?» «Эстер», — фамильяр протянул мое имя непривычно напряженно, «ты теперь знаешь, что твой брат умер в покое не терзался. Это тоже важно». «Да, но он умер. Этого уже не изменить». «Тогда найди виновных, ведьма». «Найду», — резко ответила я. «Что теперь?» Нужно проверить часы с острова, пока это единственная зацепка. Хотелось пережить все это поскорее, и я быстро капнула нужное количество зелья на разбитый циферблат, выпив остатки. На этот раз моим разумом завладела чужая вина. Следом за ней пришло раскаяние, затем злость и, наконец, равнодушие. «Чувство убийцы», — выдохнула я, — стараясь отмахнуться от инородных эмоций. «Разве убийцы испытывают вину?» — задумчиво склонил голову Персиваль. «Думаю, да. Лишить кого-то жизни не может быть простым решением». Я нахмурилась, наконец вернувшись только к собственным эмоциям. «Думаю, эти часы точно принадлежали тому, кто проводил ритуал, а это уже хороший шаг к новой информации». Теперь мне предстояло сварить второе зелье, то, что было способно показать примерное местоположение их последнего владельца. Но на этот раз процесс занял больше времени. Слава Триаде, у Джиаванни было много заготовок. Час спустя бурое зелье с незамысловатым названием «Хозяин» уже булькало в котле. Видимо, лаборатория не пользуется популярностью. «Мы торчим тут уже пару часов», «Но никто не ломится в дверь», — заметил Персиваль. не сказал, что практикумы начнутся только во второй половине дня. В остальное время лабораторий почти никто не посещает. Поверь, студенты-алхимики любят отдыхать ничуть не меньше всех остальных. В рецепте хозяина я не была уверена. Программа Академии не предполагала его изучения, и вся информация, что у меня имелась, была почерпнута из отцовской библиотеки. В последний раз я бывала там слишком давно. Вся надежда на качественные заготовки Джоаванни и на капельку удачи. Использовать зелье, насколько я помнила, должно было быть просто. «Остудить», — комментировала я собственное действие, «напитать магией». Я простерла руки над котлом, вливая силу. Теперь? Окунем часы. Разбитый циферблат скрылся в вязкой, похожей на кровь жидкости. Я опустила цепочку, позволив часам полностью погрузиться в котел и четко произнесла формулу активации. куаре Багряная вспышка озарила лабораторию. Когда она погасла, я с нетерпением склонилась над зельем. Еще мгновение назад поверхность жидкости была гладкой, без следа поглотившей часы. Теперь же она искривилась, формируясь в здание, разделенное сетью каналов. В котле ожила миниатюрная Алая Венеция с гондолами, почти незаметными фигурками людей, птиц и всем, что наполняло настоящий город в тот момент. Какое чудесное зелье! Значит, наш убийца в Венеции? От предвкушения разгадки фамильяр почти подпрыгивал на столе. Похоже на то но оно должно показать меньшую область, — напомнила я, — всего милю. Стоило мне это сказать, как жидкость снова начала меняться. Дома тонули, поднимались вновь, увеличивались и опять исчезали. Наконец движение прекратилось. В котле выросла башня, окруженная едва заметными венецианскими домиками. «Это... Академия!» — пробормотал Персиваль. Площадь земли, на которой стоит башня, как раз занимает около мили. Тихо сказала я, боясь поверить в то, что видела. И это значит, что хозяин часов в академии. Он здесь. Я отшатнулась от котла. Отставить панику, ведьма. Зелье могло счесть тебя последним владельцем часов, прошептал фамильяр. Нет, я не прикасалась к ним без платка и не носила при себе достаточно долго. «С одной стороны, это хорошо», — кивнул кот. «Мы имеем новую зацепку. А с другой, ты вполне можешь быть знакома с тем, кто проводит ритуалы». «Я должна предупредить Санторо. Или ворона я...» Я бросилась к выходу из лаборатории, но Персиваль проявился прямо перед моим лицом. «Стоять!» «Что? Разве ты не понимаешь? Может, прямо сейчас в Академии кого-то убивают?» Я попыталась обойти Фамильяра, но он продолжал парить в воздухе, как дух, преграждая мне дорогу. «Это ты не понимаешь», — жестко сказал Персиваль. «Если владелец часов сейчас в Академии, то под подозрением каждый — Сантора, Джованни, Вивьен — Студенты, секретари. Каждый. Он прав, — с ужасом поняла я, и тяжело оперлась руками на стол, еще раз заглядывая в котел с зельем, молясь, чтобы место в нем снова изменилось. Но Алая Академия все еще была там, словно насмешка. Действие зелья заканчивалось. Пока я бездумно глядела на него, жидкость испарялась. И, наконец, в пустом котле без следа хозяина остались разбитые часы. На них не было инициалов. Ничего, что могло бы привести к владельцу. «Это не может быть Санторо», — прошептала я. Она была погружена в целительный сон, когда проводился ритуал на Тессере. «Кто тебе это сказал?» Сначала секретарь, затем Вивьен. Понимаешь? Меукнул Персиваль. Осознание нехотя касалось разума. Любой из них мог лгать. Но Вивьин не может колдовать. «Она потеряла силу не по своей воле и могла затаить обиду, — с грустью сказал фамильяр, настолько сильную, чтобы решиться лишить магии всех остальных». «Нет, она бы не стала!» Я тоже на это надеюсь. В Академии много ведающих. Это может быть кто угодно. Забрав часы из котла, я ринулась к выходу из лаборатории. Сил находиться в том помещении у меня больше не было. Постой, что ты собираешься делать? Не знаю. Правда, не знаю. Я была уверена, что здесь замешан орден, списки в дневнике Тадди, их точное прибытие на место ритуала — все это указывало на них. «Это все еще может быть так», — попытался успокоить меня фамильяр. «Вдруг здесь сейчас находится кто-то из служителей первозданного? Или скрывается?» «Нужно предупредить хотя бы ворона», — выдохнула я. «Он прибыл с нами на тот остров, часы точно не его». Да и в Академии его, скорее всего, сейчас нет. Ну, часы он мог оставить на той серии и раньше. Ты ведь не знаешь, сколько точно времени прошло с момента ритуала. Персиваль проговаривал вслух все больше моих страхов и подозрений. Если ворон не в Академии, то он вне подозрений, и мне нужно будет все ему сообщить, — резко ответила я, выходя в коридор.